Глава 32. О, какое-то было удивительное весеннее утро. В Москве за каждым забором расцветала сирень, ее гроздья свешивались на улицу. Можно было рано утром наломать в своем саду огромный букет сирени, еще обрызганной росой, и, перевязав его лентой, отнести той, чей образ горит в сердце. Он так и сделал, рано утром с большими ветками лиловой и белой сирени, позвонил у ее дверей. Сонный швейцар, открыв, сказал ему, что еще не все встали. Он поднялся по лестнице постояв минуту на том месте, где недавно поцеловал Натали, открыл дверь в гостиную и увидел ее. Она не слыхала его шагов, заглушенных пушистым ковром, и продолжала читать какое-то письмо. В белом утреннем платье, со свободно падавшими на плечи волосами она была прекраснее, чем когда-либо. Натали! сказал он со счастливой улыбкой. Вы не нагадываетесь, что я пришел вам сказать. Я не могу после того вечера молчать. Я был счастлив, и сердце мое пело и ликовало всю ночь. Я хочу, чтобы вы узнали. «Впрочем, вы, конечно, и так знаете то, что я пришел вам сказать. Не правда ли вы поняли это даже раньше меня?» Он стоял и ждал ответа, и сердце его медленно охватывали страх и холод. Ему показалось, что солнечный свет тускнеет за окном. «Натали», — повторил он, не отрывая глаз от ее лица. Лицо ее покрылось румянцем, она сложила письмо, — И, опустив голову, ответила. «Я должна вам сказать, Мишель...» «Да, я должна вам это сказать. Мне кажется...» «То есть я почти уверена, что я люблю другого...» Он стоял не шевелясь и чувствовал, что сердце его холодеет. «Приезжайте летом к нам в деревню. Там я скажу вам то, чего еще не могу сказать сегодня», — пообещала она ласково. Он вышел на весеннюю улицу. Улица показалась ему темной. Он не мог вернуться домой, не мог ни с кем говорить. Весь этот день он ходил по Кремлю. Он ушел оттуда, когда зажглись первые звезды. Ушел с твердым решением поехать летом к Натали, чтобы узнать от нее последнюю правду. Я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. «Нет, друг мой, мы с тобой не для света созданы. Я не могу тебе много писать. Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было. Прощай. Напиши что-нибудь веселее.» Так написал Лермонтов в начале этого лета своему другу Поливанову. Если за это время с ним было многое, после чего он стал сумасшедшим совсем, а из глаз его текут слезы неиссякаемым источником, не значит ли это, что он узнал от Натали последнюю правду, и что эта правда причинила ему великую боль. С этой великой болью едет он в Середниково. «Страдающий, страданьем уничтожен, или сам уничтожает в скорби власть?» «Иль сам уничтожает в скорби власть?» — повторил он вновь и вновь, точно слова эти были заветом Байрона. Ведь если зверь, что глуп или жесток, в молчании страдает так ужасно, то мы, чей разум ясен и глубок, сумеем закалить себя на краткий срок. На краткий срок. Срок жизни, потому что она коротка. А пока она длится, длится и скорбь. Он помнит все, каждую мелочь и каждую маленькую радость. Забыть забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы забвенья. Уже совсем кончалось лето, обильное грозами и ливнями, сменявшими знойные дни, когда ветер суховей гулял по аллеям Середняковского парка. Вернувшись в середине июня из деревни Ивановых, Лермонтов часто бродил до поздней ночи по широким аллеям. Шумели липы над головой, пробегали по горизонту тревожные зарницы, точно перекликаясь друг с другом. И, наконец, громыхала гроза, снимая с души давящую тяжесть. Но к концу лета мысль о приближении учебного года, второго года его университетской жизни, заставила его обратиться к книгам. И вот теперь, когда прошло лето, он вернулся в свою мансарду на Малой Молчановке, откуда был виден их маленький палисадник, любимой бабушкой, и широкий поросший густой травой соседний двор Лопухиных.